22 августа 1941 года 0 часов 15 минут Смоленская область Прославль западная окраина города в районе Варшавского шоссе бывшая школа младших командиров ПВ НКВД а ныне пересыльный лагерь левый на пленных Дулак 130 Темна безлунная августовская ночь При свете звезд не видать низги даже на расстоянии вытянутой руки. Прожектора на сторожевых вышках светят внутрь территории пересыльного лагеря «ДУЛАК-130», расположенного на западной окраине ярославля «ДУЛАК» — система лагерей для рядового и сержантского состава. Лагеря для офицерского состава назывались «ШТАЛАК». Там внутри, за двумя рядами колючей проволоки, По некоторым данным 15, а по некоторым и все 38 тысяч советских военнопленных. В основном из состава окруженной и разгромленной в начале августа под Расславлем группы генерал-лейтенанта Качалова. Большая часть пленных находится прямо на открытой площадке в середине лагеря. меньше в двух больших деревянных бараках, в каждой из которых умудряются набиваться до 2000 человек. и туда где прямо на голой земле спят тысячи измученных людей, направлены стволы пулеметов с окружающих лагерь охранных вышек. Кстати, комендант лагеря, майор Мартинсон, был настолько самоуверен, что установил деревянные пулеметные вышки с внешней стороны проволочного ограждения, а не между двумя рядами проволоки, как это будет делаться уже через год. К тому же пулеметчики, которые наблюдали исключительно за внутренней территорией лагеря, не могли заметить, как по поросшему бурьяну пустырю в египетской тьме августовской ночи к ним уже подбираются люди, при беглом взгляде похожие на кустики бурьяна. Это были уже переброшенные на российский плацдарм в 1941 году тихие и безжалостные убийцы из разведывательно-десантной роты 96-й отдельной разведывательной бригады спецназначения, входящей в состав 1-й гвардейской танковой армии. Если остальные части и соединения, предназначенные для операций в 1941 году, ехали к порталу по железной дороге, то спецназовцев с их базы в Нижнем Новгороде сначала военно-транспортными самолетами перебросили на аэродром Сеща, а уже оттуда вертолетами доставили прямо к порталу. Тем же способом задолго до мотострелковых танковых и артиллерийских частей на плацдарм были введены отдельные разведывательные батальоны таманской и контимировской дивизий. Задача этих элитных бойцов заключалась в том чтобы в нужный момент ни один пулемет на вышке и ни один часовой не успели открыть огонь потомящимся за колючей проволокой советским военнопленным. И вот настал тот момент «Х», до которого начинать было рано, а после которого поздно. Прозвучала неслышная радиокоманда, и почти бесшумные хлопки выстрелов из валов и винторезов возвестили о начале скоротечной спецоперации. Первыми, как и планировалось, пали пулеметчики на вышках, потом почти одновременно умерли расхаживающие вдоль рядов колючей проволоки часовые, и примерно в то же время, с юго-западного направления, в полуночной тишине явственно стал различим отдаленный низкий гул, идущих на малой высоте ударных и транспортных вертолетов. Этот гул услышали пока еще живые немцы в двухэтажном здании серого кирпича, в котором размещался административный корпус лагеря. А может быть, просто какой-нибудь не вовремя проснувшийся отлить среди ночи немецкий зольдатам увидел валящуюся на постах тушки своих крикскомрадов и поднял тревогу. После первого выстрела в воздух, поднявшего тревогу и сообщившего спецназу, что время тихой работы закончилось, в административном здании лагеря поднялась суета только что проснувшихся и ничего еще не понимающих людей. И вот по этим мечущимся и суетящимся охранникам, как вишенка на торте, венчающая тихую часть спецоперации, с трех точек одновременно ударили кинжальным огнем два печенега и один утес. А по переплетенным колючей проволокой сетчатым воротам с полутора сотен метров дистанции стартовали отсоединенные от тормозных шнуров удлиненные заряды противоминной системы ЗРП-2 «Тропа». Если отсоединить от заряда тормозной шнур, то тогда удлиненный заряд не вытянется поперек минного поля, а улетит по направлению выстрела, собравшись в комок у точки попадания. В данном случае два заряда запутались, повиснув на оплетенных колючей проволокой каркасе ворот, что и вызвало эффект их одномоментного разрушения после срабатывания детонатора. Громыхнуло! И полыхнуло так, что среди пленных не проснулись только мертвые, обороты оказались разнесенными на мелкие обломки и обрывки проволоки. Из окна второго этажа административного корпуса наугад куда-то в темноту огрызнулся короткой очередью пулемет и тут же заткнулся, подавившись очередным патроном, потому что горе-пулеметчик уткнулся в него продырявленным лбом. После подрыва ворот спецназ проник на территорию лагеря, после чего сопротивление в общих чертах было подавлено, а с воздуха на территорию лагеря уже опускались вертолеты. Конечно, вывести с территории лагеря практически неуправляемую массу ослабших и изголодавшихся пленных, даже имея в наличии сверхгрузоподъемные вертолеты Ми-26, поднимающие разом по 20 тонн или по 150 человек, Это штатная загрузка Ми-26, 85 солдат или 75 десантников, но когда надо, он способен разом поднять до 150 рыл. Были уже прецеденты. Задача нетривиальная, требующая времени и обеспечивающих мероприятий. Рославль для немецкого командования – это ведь не только место концентрации советских военнопленных, но еще и один из важнейших логистических узлов – а также место дислокации штабов 4-й полевой армии и 9-го армейского корпуса. Поэтому в районе лагеря военнопленных из состава бригады спецназначения действовала только одна рота, в то время как остальные силы, выделенные на операцию в Рославле, две роты СПН и три дивизионных разведбата, под покровом темноты орудовали в самом Рославле, чтобы немецким штабистам Жизнь медом не казалось Позже немецкое командование назовет событие этой ночи Рославльской бойней. Когда на востоке поднялось красное от дыма пожарищ солнца гарнизон города оказался истреблен в серии яростных ночных стычек, забитая эшелонами железнодорожная станция Пылуала через железнодорожный узел Рославля. Снабжение получила не только 4 полевая армия, но и 46-й и 47-й моторизованные корпуса второй танковой группы, ведущие бои в районе Жуковка-Клетня, потому другого пути для их снабжения просто не было. Охваченные огнем, а в городе немецкие штабы подверглись разгрому. При этом фельдмаршал фон Клюге в одной ночной рубашке попал в плен, а командующий девятым армейским корпусом генерал пехоты Герман Гейер при попытке захвата застрелился из личного табельного Вальтера ППК. При этом не было никакой возможности удерживать город хоть сколь-нибудь продолжительное время. Во-первых, спецназ подходит для общевойскового боя так же, как микроскоп для забивания гвоздей. Во-вторых, немецкие дивизии, входившие в состав и 9-го армейского корпуса в частности, и 4-й полевой армии вообще, от этого налета не пострадали и были готовы как удерживать фронт обороны по реке Десна, так и развернуть часть сил, чтобы разгромить наглых русских, захвативших Рославль. В-третьих, не было никакой возможности рассчитывать на встречный удар 28-й и 43-й армий, противостоящих девятому армейскому корпусу гитлеровцев, потому что неподготовленное наступление не могло закончиться ничем иным, кроме как серьезными потерями, при полном отсутствии результата. По этой причине, сделав все свои дела изменировав заминировав все, что было возможно, части спецназа еще затемно отошли на западную окраину города к лагерю военнопленных. А там все шло своим чередом. Раненых и сильно истощенных пленных отправляли вертушками на большую землю. Жирных и гладких, так называемую лагерную полицию, которой руководил некто капитан Макаров, сгоняли в один из деревянных бараков. вести их хоть куда-то не было никакой возможности, оставить изменников Родины к стенке российским военнослужащим не позволял закон. Кроме раненых и ослабевших, вертушками в тыл отправляли лагерную документацию. Пригодится еще воды напиться органам НКВД, потому что кроме явных полицаев немцы набирали еще и тайных агентов, которые должны были оповещать их о планах возможных побегов или даже восстаний. В итоге перед уходом с территории лагеря явных изменников расстреляли снова вставшие в строй бывшие военнопленные, которым отдали оружие убитых лагерных охранников. И при этом они еще были довольны оказанной честью, ибо натерпелись от них больше, чем от немцев. Немцы были далеко, они отдавали общие указания и старались не пачкать рук, в то время как изменники Родины вовсю свирепствовали над своими бывшими товарищами. Бойцы спецназа в это не вмешивались, хотя явно было видно, что они бы с превеликим удовольствием сами пустили в расход врагов народа, таких борзых при немцах, а теперь в слезах униженно ползающих по земле. Те бывшие военнопленные, которые еще не утратили возможность самостоятельного передвижения, В итоге были выстроены в колонну тысяч на 10 человек, которая, переправившись вброд через речку со странным названием «Глазомойка», вышла на дорогу, ведущую в направлении деревни Галеевка, лежащей на границе ближайшего лесного массива. Если бы немцы упали на хвост уходившим хотя бы одним пехотным полком, то бывших племных не спас бы никакой спецназ и ударные вертолеты в придачу. Но немецкое командование первым делом задействовало снятые с фронта и брошенные в Рославль пехотные подразделения на тушение пожаров на железнодорожной станции и на складах армейского имущества в надежде спасти хоть что-то. Беглецов на первом этапе преследовала всего одна рота, которую спецназовцам удалось отшить, организовав засаду там, где дорога пересекала русло небольшой речки. Впрочем, преследование по всем правилам немецким командованием организовано будет, но позже, когда пожары угаснут сами собой, а беглецы, двигаясь по дороге, успеют углубиться в болотистый лесной массив. Это даст возможность спецназу играть с преследователями в кошки-мышки, сооружая на их пути различные минно-взрывные препятствия и пощипывая их за бока наскоками диверсионных групп. 22 августа 1941 года, 8 часов 15 минут, Брянская область, райцентр Сурыш, патриотическая журналистка Марина Андреевна Максимова. Вот мы и в 41-м году. Ура, ура, ура! А то я ведь даже не надеялась. После того, как наша команда справилась с заданием по описанию зверств, фашистских оккупантов в наших Красновичах 21 века, нам было поручено осветить то, как наш спецназ освобождает из немецкого плена советских солдат. Нет, непосредственно туда, где наши спецназовцы штурмовали лагерь военнопленных, нас не пустили, просто разрешили воспользоваться записями с их нашлемных камер. Впрочем, когда вертолеты Ми-8, и Ми-26 начали доставлять на базу под Красновичами раненых и истощенных людей, то работы хватило всем. И волонтерам, и медикам, и журналистам. Там же проходила сортировка. Кого ради спасения жизни надо отправить в госпиталь в наше время, а кого можно и нужно подлечить прямо на месте. Тот, кто видел этот ужас, не забудет уже никогда. После нашего репортажа полстраны потребует, чтобы война с фашизмом обязательно велась до победного конца. Я, например, с содроганием узнала, что в том лагере, который наш спецназ освободил этой ночью, в нашей истории было замучено 130 тысяч человек, причем не только военных, но и обычных гражданских людей, которых немцы хватали прямо на улице. Если дело пойдет так и дальше, то скоро слово «немец» станет ругательным и даже нецензурным. На рассвете, когда прилетел последний вертолет с ранеными и больными бывшими военнопленными, нас отправили на отдых, но не обратно в наше время, а тут поблизости, в райцентр Сурыж, где разместился штаб нашей 144-й дивизии. Пока Григорий Евгеньевич договаривался с местным начальством насчет заморить червячка, а потом поспать несчастным журналистам в коридоре школы, которую мы временно приспособили под штаб Я нос к носу столкнулась со старым знакомым Николаем Шульцем. Милейший Коленька был гладко выбрит и вместо своего чуть потрепанного немецкого мундира одет в нашу камуфляжную форму без знаков различия, которая ему очень шла. В ней он уже не был таким отталкивающий чужим, как в прошлый раз, и я тут же захотела обновить знакомство. «Здравствуйте, Николай!» — сказала я ему, приветливо улыбнувшись. Я вижу, что в вашей судьбе наступили те самые перемены, на которые вы рассчитывали. И, поверьте, очень рада за вас». «Да, Фройлян Марин», — ответил он мне, — «у меня все благополучно. Я стараюсь, и начальство меня ценит, а теперь, извините, мне нужно идти, а то я опоздаю». «Ну вот, стоило мне почувствовать интерес к этому мужчине, как он бежит от меня, сломя голову, прикрываясь своей работой. Нет, конечно, опаздывать ему ни в коем случае не стоит». Но своим шестым женским чувством я ощущала, что никуда он не опаздывал, а просто бежал и бежал, при этом как раз от меня. Обидно же, понимаешь, как говорил товарищ Саахов. Неужели я стала такая страшная, что теперь от меня бегают симпатичные мужчины? Резко обернувшись, я вдруг увидела, что с другого конца коридора на меня с явным неодобрением смотрит девица примерно моего возраста, но при этом страшная, как смертный грех. А может быть, такое впечатление создавало то, что эта особа была одета так, как одеваются аборигенки этого времени? Ее волосы неопределенного цвета были собраны в пучок на затылке, на носу как приклеенные сидели очки в железной оправе, а дополняли наряд бесформенная белая блузка с черным галстуком-тесемкой и длинная черная юбка – которые как бы придуманы специально для того, чтобы уродовать женскую фигуру. Выстави такое в огород, и все окрестные вороны сразу умрут от ужаса. Объясняйся потом с Гринписом. Увидев, что я на нее смотрю, девица фыркнула, как конь на выданье, развернулась и зашла в одну из дверей. Странная какая-то особа. Тогда же и там же. Николай Шульц, переводчик и кандидат в добровольные переселенцы Ну вот, все хотя бы немного наладилось, и вот начинается снова. Можно сказать, что я влюбился в Фройляйн Марин с первого взгляда, потом постарался о ней забыть, приняв предложение, от которого нельзя отказаться и отдавшись работе. И вдруг эта роковая девушка снова встречается на моем пути, и я вынужден бежать от нее и ее улыбки. Ведь кто такой я? Человек без родины, места жительства и даже определенных убеждений. И кто она? Успешная и красивая, как рождественская игрушка, журналистка, у которой множество друзей и подруг, и наверняка есть тот единственный друг, которому она будет отдана навеки. Поэтому я должен делать то, для чего мы немцы и созданы. То есть работать, работать и еще раз работать. И, может быть, тогда, когда-нибудь, я и сумею очаровать девушку, хоть немного похожую на фройляйн-марин. И быть с ней счастливым. 22 августа 1941 года, 10 часов 5 минут, Смоленская область, райцентр гжатск Гагарин, штаб резервного фронта. Маршал Шапошников свалился в штаб внезапно, как снег в июне. Генерал армии Жуков, натура до невозможности живая и деятельная, На должности командующего на две трети бездельничающего резервного фронта чувствовал себя откровенно плохо. Нет, он не запил и не пошел по бабам. Для такого человека это было бы примитивно. Он нашел себе другое занятие и долбился, как дятел, в ельнинский выступ противника. Фактически те же удары растопыренными пальцами, как у Тимошенко, только вид сбоку. При встрече... Маршал достал из нагрудного кармана письменный приказ, подписанный им самим и товарищем сталиным и вручил его Жукову. «Товарищ Жуков, — сказал он, — собирайтесь. Товарищ Сталин из Ставка нашли для вас другую, более подходящую вашему темпераменту должность». Обалдевший Жуков, быть может, впервые в жизни бледнел, краснел и не знал, что сказать. Ибо первый раз после Халхингола, где он стал героем и знаменитостью, его перемещали так внезапно, без всяких намеков и предупреждений. Сначала генерал армии подумал о своем возможном аресте, но потом решил, что Шапошников так мараться не будет. «Берия, или лучше всего Мехлис, это совсем другое дело. А Шапошников нет. Быть может, и в самом деле новое назначение», – подумал Жуков, – разворачивая приказ. И точно, над знаменитый не менее чем трубка с усами, подписью «И» с «Т» значились слова «Назначить командующим Брянским фронтом». Дата, печать, подпись Сталина, подпись Шапошникова. «Значит так, Георгий Константинович», — произнес маршал шапошников Товарищ Сталин приказал ввести тебя в дело как можно скорее. Но ты не просто назначаешься командующим Брянским фронтом. Вся суть в том, с кем тебе при этом придется взаимодействовать. Вот смотри. С этими словами он вытащил из своего портфеля карту, сестру той карты, что осталась в кабинете у Сталина, и расстелил ее на столе. Жуков склонился над этой картой, внимательно ее изучая потом вопросительно посмотрел на Шапошникова. «Что это за хрень, Борис Михайлович?» Стараясь казаться равнодушным, произнес он. «Это не хрень, Георгий Константинович!» Назидательно подняв палец вверх, ответил Шапошников. «А наши новые союзники и в то же время не столь уж отдаленные потомки». Между прочим, их близкое знакомство с нынешними немцами началось с того, что через дыру между временами к ним влезла «Уже хорошо известная тебе 3-я танковая дивизия генерала Моделя. И уже через сутки они ее того...» Шапошников показал, будто давит пальцами жирную окопную вошь. «У насекомили до последнего человека. На этой стороне они тоже неплохо погуляли. Немецкий 24-й моторизированный корпус, находившийся в районе их высадки, уже разгромлен, а его командующий и весь штаб находятся в плену». — Все у них есть. Самоходная артиллерия, танки, моторизированная пехота. Чего не хватает, так это живой силы или обычной пехоты. — Зато у нас обычной пехоты, хоть отбавляй, — проворчал Жуков. — Считай, что кроме нее ничего и нет. Танки или старые, или ломаются чуть что. Чини их потом. Артиллерия вечно без тягачей, почти без снарядов а моторизованной пехоте я вообще молчу. Вся она ходит на врага собственными ножками и при этом совсем не жалуются потому что грузовики, на которых ее перевозят, способны пройти только по шоссе. Вот именно Георгий Константинович кивнул Шапошников. Поэтому в район, который заняли потомки, перекрывая немцам путь на юг, сейчас подтягиваются передаваемые в состав Брянского фронта дивизии 26-й и 38-й армии. Задача, которую ставит тебе Ставка и товарищ Сталин, очень проста. На первом этапе действуй тем, что есть из наших резервов и арсенала потомков. Ты должен будешь стабилизировать фронт по указанной здесь линии. На втором этапе, накопив в резерве наши стрелковые соединения и ударные части потомков, ударить на север в направлении Смоленска, после чего главные немецкие ударные группировки – окажутся у нас в окружении. Задача ясна, Георгий Константинович? — Ясна, Борис Михайлович! — кивнул окончательно повеселевший Жуков, которому не терпелось начать притворять эти планы в жизнь. А дальше, как говорил Наполеон, бой покажет. Оставив Жукова сдавать дела заместителю, маршал Шапошников выехал в Вязьму, где на аэродроме Двоевка Его уже ждал транспортный ПС-84 и истребители сопровождения. В штаб Брянского фронта он заглядывать не будет. Жуков там справится самостоятельно, а сразу же направится к потомкам, чтобы как можно скорее отправиться в 21 век и подписать тот договор, о котором они говорили с товарищем Сталиным.